Веру полну трясло. Она не могла успокоиться не только от увиденного, но из-за полученного заработка. С минуты на минуту ей придется разделить три тысячи долларов на троих. Но как? Поровну или по справедливости? Она не знала. Хотела сделать девчатам подарок. Ведь послушались все-таки, когда еще улыбнется им такое счастье и улыбнется ли вообще. Да только вот желание взять себе больше перевешивала. Может быть, на этот раз она и поступила бы честно с подчиненными, да помешала Люба. Вернулся гладкий, спросил, кто может еще поработать день. Свадьба продолжится на даче. Вера Павловна и Люся отказались, ссылаясь на занятость. А Люба уехала в рафике с шумными гостями». Сергей Жухляев руководитель службы по борьбе с хищениями социалистической собственности МВд белорусской ССР, стоял в коридоре св вагона держась за поручень. Привычки курить, как у некоторых его друзей коллег не было, как не было привычки ввязываться в разговор. Больше молча слушал, запоминал не только сказанные собеседникам, но и внимательно следил за его эмоциями, мимикой, движением рук. Эти детали существенно дополняли портрет собеседника позволяли узнать его таким каким он был на самом деле жухлюев никогда не повышал голоса с кем бы не приходилось ему разговаривать вот так коллега по службе или закоренелый преступник за глаза его звали тихоней не в том смысле что подразумевает известная пословица а в силу характера и требований к работе оперативника Вскоре правило «поменьше говорить, побольше слушать и делать» незаметно перешло в основное золотое правило поведения оперативника. Такому отношению к работе его учил отец Игорь Пантелеймонович, генерал, закончивший службу в Белорусском военном округе в должности заместителя командующего. А слушаться отца Игорь не мог себе позволить, понимал и глубоко осознавал, что родной человек, побывавший в горниле Великой Отечественной, причем на самом переднем крае офицер саперного подразделения, закончивший ее на дальневосточных рубежах и вернувшийся с боевыми орденами и медалями, не мог посоветовать плохого, тем более сыну. Поэтому с детства, ощущая материнскую ласку, он чутко прислушивался, внимательно присматривался, вбирал и анализировал до крупиц отцовские взгляды на жизнь, поступки, отношения с людьми. А первые жизненные уроки маленькому Сергею преподнесли бабушка с дедушкой. Мальчик очень гордился дедом потелимоном Сергеевичем, начальником управления Саратовской железной дороги, действительным статскимм советником. Этот чин присваивал лично царь, а в табели о рангах он соответствовал званию генерала. За окном навстречу поезду бежали белостволые серебристой нарядью березы. Под мартовским холодным солнцем, внезапно показавшимся из-за пелены мелких тёмно-серых туч, они сиротливо стояли посреди почерневшего, местами подтаявшего снега. Наслаждаясь васильковым цветом неба, широкими дарями полей, густыми тёмно-синими стенами лесов, мелькающими придорожными деревьями, Жухлядев почуял за спиной чужого, обернулся, увидел проводницу — черноволосую большеглазую лизу. Чай будете пить, держа в руках подстаканник спросила она. Спасибо, ответил сухо дежурно. Спасибо да или спасибо нет, настойчиво переспросила Лиза. Жухлядеву понравилась ее милая дерзкость. Заметил в ней эту черту еще вчера вечером в Минске, при посадке в поезд. Более того, сам не раз так же смело и напористо действовал, ибо знал, если ты хочешь чего-то достичь, будь дерзким. Теперь вот и сам попался. Жухлядев приветливо улыбнулся, еще раз поблагодарил симпатичную проводницу, отказавшись от чая. «Признаваться, что пить чай в купе вместе с попутчиком...» представившимся накануне вечером адвокатом-профессионалом, умеющим выигрывать судебные процессы, невзирая на любые отягчающие обстоятельства виновного, ему не хотелось. Вспомнил, как тот специально вытащил из старого, выцветшего от времени кожаного портфеля папку с документами, разложил их по всему столику, приготовился посвятить Жухлядева в тонкости адвокатской работы. Вспомнил, как тот специально вытащил из старого, Общаться с незнакомцем ему не хотелось. Он извинился, ссылаясь на повышенное давление и головную боль, вышел в коридор и простоял там до поздней ночи. Перебирая в памяти адвокатов, с которыми случалось работать по уголовным делам, он так и не припомнил, что когда-либо ему приходилось встречаться с подобным типом. Вот и сейчас любуясь из окна вагона окрестностями москвы Жухлядев оглянулся на адвоката, который высунув голову из-за дверей купе и окинул воровским взглядом коридор, мелкими шагами затрусил в туалет. Жухлядев усмехнулся, покачал головой удивляясь, подумал: Ну и фрукт, надо будет установить, что за личность. Он вспомнил курьезный случай рецидивист петрросян который пользовался огромной материальной поддержкой блатных менял документы на разные фамилии и жил вольготно купался как сыр в масле в Приморском крае казахстане украине и Когда же приехал осваивать Белоруссию, то брестские БХСники обратили внимание на реквизиты паспорта новоявленного гражданина по фамилии Луна. В графе «Национальность» запись «Марсианин» стояла и красиво опустили на грешную землю рецидивиста-инопланетянина. Рапознавать лжецов и проходимцев Жухлядева научили первые наставники: Юрий Михайлович сазонов, Светлан Г григорьевич Сзанков, а также оперативные дела, которые приходилось разрабатывать самостоятельно. Запомилось магаданское дело. В нем участвовало 26 мошенников, которые давали взятки ответственным работникам государственных учреждений и создавали жестуденческие отряды. Позже пришлось распутать тщательно законспирированную работу преступной группы, которая занималась хищением автопокрышек с Бобруйского шинного комбината, разоблачить несколько групп, воровавших продукцию Светлогорского объединения «Химволокно». Дорожил Сергей Жухлядев и знакомством с Александром Журовым, начальником принципиально новой службы милиции 6-го управления МВД СССР. Во время заучной учебы в Академии МВД Советского Союза он часами слушал профессионала, удивлялся его смелому заявлению о существовании в стране организованной преступности. Говить о ней можно было только с людьми, которых хорошо знал, которым доверял, а он, вдохнувший воздуха перестроечных времен, не стал молчать, объявил во все услышания о новом социальном зле, которое с каждым днем все смелее и нагрее шло по встречной полосе развития государства, Грозило захватить основные рычаги управления обществом. жигули капитана внутренней службы василия гладкова проехали мост через небольшую речку и остановились возле двухэтажного деревянного дома с огромной мансардой одиноко стоявшего посреди полуострова образованного под коваобразным руслом реки люба колышникова вышла из машины осмотрелась отсюда с пяточка почти полностью окруженного рекой и хорошо просматривались ряды небольших садовых домиков выстроенных по крутым спуском берега вокруг стояла тишина в которой слышалась звонкое журчание воды до голоса птичьего царства В доме было холодно. Гости, ехавшие в рафике, не раздеваясь и не снимая обуви, расселись на мягкие кресла, диваны, расставленные вдоль стен зала. Капитан включил три колорифера, распорядился поставить посреди комнаты стол и затопить печь. Люба быстро распаковала сумки, выложила продукты на стол, увидела, как Василий Гладкий, выходя из комнаты, на мгновение остановился на пороге кухни, кольнул ее жгучим взглядом и спокойно, даже, как ей показалось равнодушно, сказал, «Торопись не спеша, я скоро приеду». Обернувшись, позвал, «Виля, Копа, лысый, Крафт, за мной!» Он вышел во двор, сел в рафик рядом с водителем. Остальные вскочили в кузов военного уазика, который сопровождал колонну от тюрьмы до дачи. Машины выехали на дорогу, ведущую через мост, и скрылись за заснеженными кустами лозы. Люба взяла поднос с фужерами, наполненными коньяком, подошла к двери зала. Прежде чем войти, намерилась постучать, но глуховатый голос, доносящийся из-за двери, остановил ее.